Сейчас его вели к двери, и вдруг одна мысль четко и ясно прорезалась в голове, и он сказал «Мой чемодан!». Грофилд повернулся было к нему, но его по-прежнему тащили прочь. «Он тебе не понадобится, ты сможешь за ним вернуться!» Вот он, лежит в изножьей кровати. Он был закрыт, но не заперт. Грофилд услышал, как девушка сказала Я могу понести его. Это ему понравилось, но тут Болтун сказал. Я ведь говорил, чемодан ему не пригодится. Он останется тот чтобы горничная видела, что жилец не съехал. В субботу он сможет за ним вернуться. Ты подонок, сказала девушка. И даже в полуобморочном состоянии Грофилд понял, что ее ужалило слово «суббота» и что его произнесли Именно для того, чтобы уязвить девушку. Стало быть, как он и предполагал, в пятницу ей впрямь надо было где-то быть. В Акапулька? Возможно. Болтун бубнил у него над духом Но на кой он тебе, а? Твою зубную щетку мы уже взяли из ванной. А ты все равно будешь лежать в постели. Так не все ли тебе равно? Грофилду достало ума кивнуть. — Это не имеет значения, — сказал он. И его вывели из комнаты, а чемодан остался. — Простите, — сказала она. — Простите, — удивился он. — За что? — В чем вы раскаиваетесь? — Вы сердитесь на меня, — сказала она. — Дайте еще сигарету, — попросил Грофилд. Свои деликадус он оставил внизу. Они находились в номере прямо над его прежней комнатой. Головорезы сняли люкс из трех спален, и эта комната располагалась посередине. Дверь в коридор запиралась на два замка, и ключа не было, поэтому они могли ходить только по смежным комнатам. Разумеется, оставалась возможность выбраться в окно, но громилы забрали все постельное белье и ремень Грофилда и даже сняли шторы а больше веревки не с чего было связать, так что и путешествие из окна впредь не предвиделось. Сейчас Грофилд и Элен Мэри были одни. Грофилд полулежал на голом матрасе, девушка в нервном возбуждении мерила шагами комнату. Их привели сюда пять минут назад и оставили одних, и до сих пор они не обменялись ни единым словом. Учитывая состояние Грофилда, Молчание могло продолжаться вечно. Но девушке непременно надо было что-нибудь сказать. Например, такие приятные и полезные слова, как «простите». Ей хотелось как-то загладить свою вину. Когда Грофилд попросил у нее сигарету, она прикурила ее сама, прежде чем протянуть ему. На фильтре остался легкий след от помады. Она остановилась у кровати. Прикурила вторую сигарету для себя и сказала «Мне жаль, что...» Грофилд быстро перебил ее «Насколько я понимаю, единственная причина, по которой ваши дружки оставили нас одних, заключается в их желании послушать, о чем мы будем говорить». Она вытаращила глаза и посмотрела на одну из боковых дверей «Вы думаете, но зачем? Чтобы выяснить, каким боком я тут замешан». «Были ли мы знакомы прежде? Теперь вы готовы рассказать мне правду?» Девушка заколебалась, кусая нижнюю губу. Наконец она сказала, «Нет, не могу. Жаль, я ведь ваша должница, но...» «И еще какая должница, золотка «Я знаю, поверьте мне, я даже не могу выразить, как не жаль». «Вы не можете рассказать мне ничего полезного, так?» «Нет, я просто не могу, вот и все». Грофилд сказал, «Но ведь есть место, где вам надо быть до пятницы. Или в пятницу». «Да, в пятницу, да. И это то самое место, которое вы назвали прежде?» а «Акапулька, да». Она увидела, как он бросил взгляд на дверь и сказала, «О, они об этом знают, потому-то и держат. Они выпустят нас обоих в субботу. Я уверена что выпустят». «Не знаю, могу ли я ждать». — возразил Грофилд. — А я знаю, что не могу ждать, но что поделаешь? И она снова принялась вышагивать по комнате, сделав бешеные глаза. Грофилд погрузился в безмолвие по нескольким причинам. Во-первых, он боялся, что она в любую минуту допустит промашку и ляпнет что-нибудь о деньгах. Во-вторых, ему нужно было время, чтобы как следует обмозговать куда он угодил и что нужно сделать, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте. Сейчас ему были ненавистны, слабость собственного тела, его оцепенение и неуклюжесть. Он сроду не болел, он всегда пребывал в отличной форме, поскольку актерская работа требовала навыков фехтовальщика, акробата, наездника и исполнителя бальных танцев, так что он в любое время мог сыграть какую-нибудь роль в пленники Зенды, в любое время, но только не сейчас, хотя именно сейчас охотнее всего и сделал бы это. Вдобавок ко всему, как будто Рана сама по себе уже не была достаточным препятствием, он еще и оказался на чужом поле. Прежде он никогда не бывал в Мексике, у него не было туристической визы, он не владел языком. Кроме той одежды, что была на нем и набитого деньгами чемодана, У него не было никакого багажа, ему совсем нечего было надеть. Он не имел ни оружия, ни связей, ни друзей среди местных и не мог обратиться ни в мексиканскую полицию, ни в американское посольство. Чем больше он об этом думал, тем сильнее склонялся к мысли, что без помощи этой девушки ему не обойтись. Она втянула его в переделку, из которой ему в одиночку не выпутаться так пусть теперь породеет за него и вытащит из этого дерьма. Она все расхаживала по комнате. Вид у нее был испуганный и сосредоточенный. Грофилд сказал, подойдите сюда. Она остановилась, испугавшись на мгновение, потом сообразила и подошла к нему, но не слишком близко. Он раздраженно взмахнул рукой, веля ей сесть рядом на кровать. На лице у нее появилось выражение недоверия, но Грофилд окинул ее неприязненным взглядом, давая понять, что она неверно толкует его намерения. Она сказала «Что?», но Грофилд оборвал ее резким жестом, который, очевидно, означал «Заткнись». Когда она, наконец, села, рука об руку с ним и вытянула ноги на голом матасе, последовав примеру Грофилда, он прошептал «Вот так мы можем поговорить о своем, поняли?» «Простите», — прошептала она в ответ, «я не сразу сообразила, я подумала о другом». «Уж слишком часто вы извиняетесь, а?» «Ладно, ничего, просто слушайте. У нас с вами общее чаянье». Она энергично кивнула. «Так что мы поможем друг другу», — прошептал он. «Вы поможете мне улизнуть отсюда и вернуть мой чемодан». Я помогу вам добраться до капулька в пятницу. — Идиот, — сказала она, — возможно, чересчур поспешно. Грофилд посмотрел на нее. Она была милой и невинной, как десятилетняя монашенка. Приманка для единорога. Но в глубине души, за зеркалом этих глаз, по убеждению Грофилда, она уже размышляла, как бы ей кинуть его при первом удобном случае и удрать. — Неважно, с деньгами или без. — Ну, черт побери, придется обходиться тем, что есть. Грофилд прошептал. — Как насчет бумаг? Вы в стране на законном основании. — Разумеется. Она казалась искренне удивленной, до того удивленной, что едва не ответила в полный голос. — Тихо, потише! — Простите, я... — Простите? — Опять простите? — Я что... И впрямь все время это говорю, да. У вас есть на то причины. Как насчет водительских прав? Они у вас есть? Да. При вас? За кассажем? Я положила туда все мои документы, когда выбиралась из окна. Прекрасно. А сейчас вопрос на засыпку. На него вы должны ответить честно. Если смогу. Сможете. Вы спустились по простыне, вовсе не за тем, чтобы позвонить в полицию. Если мы снова удерем, ваши тетушки вызовут легавых. Шутите? Наш договор все равно остается в силе, — заверил Грофилд. Просто дело в том, что на улице нам придется действовать по-другому. Она выпрямилась и села в полоборота к нему, подняв вверх три пальца, будто давала бойскаутскую присягу. — Я ручаюсь, — горячо прошептала она, — что эти гнилые ублюдки сроду не общались с полицией по собственному почину, и не станут этого делать ни в коем случае, они не позвонят в полицию, в этом я клянусь. Ну что ж, хорошо, теперь подумаем, как отсюда выбраться. А вы мне не верите, помогите мне встать с кровати, давайте. Она сползла с ложа, взяла Грофилда за правую руку и помогла ему преодолеть период шаткого равновесия между стоячим и сидячим положениями. Едва очутившись на ногах, Грофилд почувствовал себя лучше.